Глава 10 Снова в метро. «Как же я мог забыть про уголок Дурова?» — сокрушался профессор. «Ну и что бы изменилось?» — поинтересовался Игорь. «Постарались бы обойти как-нибудь». «Да не факт, что нас гнали зверюшки именно из этого уголка. Может быть, это была стая из парка?» «Да нет». Ведь в стае были разные животные, даже птицы. Но действовали они вместе, охотились согласованно, как будто кто-то ими управлял. — А это жуткое существо. — Бррр, до сих пор не понимаю, что это было, — пробормотал профессор. — Зайчики в трамвайчике, — подумал он. — Стоят звери около двери. Конечно, он был как-то в уголке Дурова с дочкой еще до катастрофы. Да и мать его туда водила мальчишкой. Мартышки в передниках и бантиках, как и медведь с ошейником, выглядели очень мило и, казалось, с удовольствием проделывали трюки, которых от них ждали. Люди всегда рады выдавать желаемое за действительное. А ведь той ночью они едва ноги унесли от этих милых добрых зверушек или то было уже их потомство. Если повязать медведю бантик, он не превратится в зайчика. Об этом хорошо знают дрессировщики. Они знают, каково удерживать в повиновении дикое животное, которое в любой момент рада забыть, чему его обучали. Вдруг хищник учует запах крови, и в одно мгновение многолетний труд летит к чертям. То же самое происходит в метро с людьми. — подумал вдруг профессор. После катастрофы с большинства мигом слетел тонкий налет цивилизации Они уподобились животным, оставшимся без дрессировщика. Грызутся между собой, убивают из-за добычи. И лишь немногие еще держатся, еще сохраняют человеческий облик. Но их все меньше. «Говорят, в Питере есть какие-то собаки Павлова», — вспомнил Игорь. «Они вроде тоже охотятся стаей». «Да что там Питер? Подумаешь, собаки Павлова!» Бесцеремонно вмешался в их разговор сидевший рядом мужик. «Это они еще наших кошек Куклачева не видели». Игорь поежился. «Неужели теперь он всегда будет вздрагивать, услышав слово «кошка»?» Профессор подозрительно посмотрел на него. «Вообще-то я таких тоже не видел» словно оправдываясь, сказал Игорь. И даже не слышал о них. «Порода, что ли, такая?» Профессор, наоборот, оживился. Видно было, что тема ему знакома. «Нет, это дрессировщика фамилия», — сказал он. «Потому и не слышал, что не здесь они шустрят, а на Кутузовском». Снова встрял в разговор мужик. «Кто тебе скажет, что там творится? Мутанты с Филевской линии? А сам-то ты откуда знаешь?» Сталкер знакомый рассказывал, а уж он-то лично видел. Ну, понятно, хмыкнул Игорь. Агентство ОСС. Один сталкер сказал. И зря лыбишься. Твари жуткие. Он от них еле ноги унес. Вообще-то они не особо опасны, стаями охотятся. Вот только иногда в лунные ночи на охоту с ними выходит сам хозяин. Тогда беда. «А кто это хозяин?» «Хозяин и все. Они все его слушаются. Вот тогда лучше им не попадаться, порвут в клочья». «А кто-нибудь этого хозяина видел?» «Видеть его простым людям нельзя. Кто увидит, тот недолго проживет». «Как же тогда твой сталкер остался жив?» «А кто тебе сказал, что он жив остался?» со значением спросил мужик. И замолчал с таким видом, что было ясно, победа в споре осталась за ним. Игорь тоже молчал, но не от того, что возразить ему было нечем. Он вновь вспомнил загадочную незнакомку, которая сначала спасла его в подземельях, а потом чуть не убила возле Олимпийского. Или то была уже не она. Игорь вспомнил, как в отсветах пламени блеснули металлические нагрудные вставки, «Наверное, все-таки кошка, та, которая научилась ни в грош не ставить человеческую жизнь, решила поохотиться на них, чтобы утолить свою ненависть. Но ведь для неё они были просто неизвестными путниками, безликими фигурами в химзе противогазах. Интересно, а если бы она узнала его, это что-то изменило бы? Какая теперь разница?» – устало подумал он. «Главное, мы живы. Мы все-таки вышли к людям». Бродяги находились на станции проспект Мира Радиальной. Их отчаянная авантюра все же увенчалась успехом. Тогда в туннеле Игоря привела в чувство Марина. Трясла и толкала, заставляла подняться на ноги. Если бы не она, он так и остался бы возле этого провала. Уснул бы там навечно надышавшись смрадными миазмами. Они все остались бы там. Но Марина буквально заставила его идти самого и увести остальных. И после того, как измученные путешественники шли, казалось, целую вечность, уже не веря, что когда-нибудь выйдут к людям, они увидели свет. А потом услышали и голоса, слившиеся в неразборчивый гул. Они неуверенно подходили к станции, каждую секунду ожидая окрика часовых. Но никаких кордонов им на пути не попалось. Игорь подивился беспечности местных властей. На красной линии, на подходах к любой станции, стояли дозорные и тщательно проверяли документы. Они поднялись по маленькой чугунной лесенке на платформу и только тут заметили маленький столик, за которым сидел человек в серой форме и фуражке. «Добро пожаловать на проспект Мира», — сказал он, разглядывая пеструю компанию. «Какова цель прихода?» Человек, видимо, вовсе ничего обидного в виду не имел. Просто исполнял свои служебные обязанности, уточняя, чем собираются заниматься на станции посетители. Но Игорь напрягся. Для него это прозвучало, как «Зачем явились?» «Туризм», — сказал профессор легкомысленно. Человек в форме вскинул брови. «Документы предъявите?» также невозмутимо попросил он. Видно, ему и не такие попадались, и он уже всякого насмотрелся. Профессор порылся в карманах и протянул ему истрепанный кусок картона. «Просрочен давно», — отметил человек и выжидающий перевел глаза на Игоря и Марину. Потом окинул взглядом Женю, и тут Игоря осенило. «Какие документы, командир?» — спросил он. «Мы с Достоевской поверху пришли. Не было у нас там никаких документов». Человек вскинул брови еще выше. «А разве там кто-нибудь жил?» — спросил он. Видимо, таких историй он тоже успел наслушаться. Но агрессии в его голосе не было, и это обнадеживало. «Жили, жили», — сказал Саид, выглянув из-за спины Игоря. «Теперь нельзя больше жить». Сломалось все, и он жестами показал, как именно обрушилась Достоевская. Таможенник подумал еще минуту и принял, наконец, решение. «Раз документов нет, ищите поручителей и оружие сдайте». «Каких поручителей, командир?» – удивился Игорь. «Тех, кто будет за вас отвечать, что вы тут не натворите бед». «Ты смеешься, что ли, командир?» «Нас тут никто не знает. Где мы поручителей возьмем?» «Могу посодействовать», — сказал таможенник и крикнул куда-то в пространство. «Анвар!» Рядом тут же неожиданно материализовался черноволосый и черноусый молодец в военной форме. Стоял он расслабленно, но чувствовалось, обстановку контролирует. Окидывал группу оценивающим взглядом. Игорь отметил, автомат у Черноусова был. «Вот, пришли без документов. Будешь поручителем?» Анвар окинул компанию пытливым взглядом. Удивление мелькнуло в его глазах, когда он увидел Саида. Анвар что-то спросил у него на непонятном языке. Саид, хотя и неуверенно, с запинкой ответил. «Пять патронов в день с человека», — сообщил Анвар. «С него не надо ничего», — он указал на Саида. «За что пять патронов?» – удивился Игорь. «Анвар и его люди возьмут на себя ответственность за вас», – объяснил таможенник. «Откуда мы знаем? Может, вы шайка преступников? Вот они и будут следить и отвечать за то, что вы не причините никакого вреда ни станции, ни жителям. Ничего не украдете и никого не убьете». «Понятно», – сказал Игорь. «Ребята зарабатывают так». «Они рискуют», – напомнил таможенник. «Впрочем, вас никто не уговаривает. Не нравится, можете возвращаться, откуда пришли». И он ткнул в направлении туннеля. Игорь подумал и решил поторговаться. «По 5 патронов в сутки — это грабеж. Давайте хотя бы по три. И при тут девочка, она же еще совсем ребенок. Иногда такие дети попадаются хуже взрослых», пробормотал таможенник. Саид тем временем тоже пытался что-то втолковать черноусому. В результате тот нехотя согласился брать за взрослых по три патрона в сутки, за Женю по одному, а за Саида не брать вовсе. Пришлось тут же расплатиться с ним за первые сутки. Игорь уже прикидывал. Жить здесь без документов им обойдется недешево. Наверное, надо было поискать выхода на тех, Кто может организовать поддельные бумаги? Но где таких найти? Зря вы думаете, что меры безопасности — это лишнее. Неожиданно, вполне мирно и даже доверительно сказал напоследок таможенник. Тут и в туннелях бывает всякое, и бандиты случаются, пошаливают. Вот на днях нашли одного беднягу, весь израненный лежал. Когда наткнулись на него, вроде еще жив был но через несколько минут умер. Изуродовали его страшно. Ножом кто-то орудовал. Говорят, одно ухо вообще отрезали. Игорь вздрогнул. Саид пристально посмотрел на него, но промолчал. Он перед смертью пытался что-то сказать, но получался только хрип невнятный. Так никто и не разобрал, что он бормотал. То ли ложка, то ли мошка. «А может, крошка? Причем тут какие-то ложки-мошки?» «Я знаю», — подумал Игорь. «Он хотел сказать «кошка». «А мизинец у него тоже был отрезан?» — спросил он. «Понятия не имею». Сухо сказал таможенник, глядя на него с подозрением. Саид толкнул Игоря в бок и потянул прочь. Сдав автоматы в камеру хранения и еще не веря, что все обошлось, Путешественники прошли на станцию. Пути тонули в полумраке, но арки освещались изнутри неярким желтым светом. Источником его служили обыкновенные лампы, свисавшие через каждые 20 шагов с провода, протянутого под потолком. На обоих путях замерли по нескольку вагонов, служивших, видимо, жильем, а вдоль платформы в два ряда стояли торговые лотки. Чего тут только не было. И потрёпанные книги, и одежда, и кое-что из инструментов, и всякий хлам непонятного назначения. Женя, застыв, разглядывала все эти непонятные вещички. «Надо бы ей обувку купить», — подумал Игорь, глядя на разбитые ботинки девочки. Они прошли вдоль рядов, высматривая подходящую обувь. Попадались все больше потрепанные ботинки и сапоги огромных размеров. И вдруг Марина толкнула его в бок. Она увидела почти новые сапоги, с виду не такие уж большие. В сапожке с убитого гимназиста. Непонятно пробормотал профессор. Продавец, щуплый мужичонка, отреагировал неожиданно бурно. «Почему с убитого? Чушь не говори, да? Откуда знаешь, что с убитого? Сам видел, как сняли, да?» — визгливо заорал он. Так рьяно оправдываться мог лишь человек, чья совесть была нечиста. Игорь замахал на него руками. «Да уймись, дядя! Он ничего такого сказать не хотел. Так просто ляпнул». «Цену сбить хочет?» — уверенно заявил продавец. «А почем сапоги?» 50 патронов». «Ну ты даешь! заношенную обувь такую цену заламывать?» «Да они почти новые». «Глянь, кожа какая! До катастрофы еще делали! Им сносу не будет!» «То-то и оно, что до катастрофы! Прикинь, сколько лет прошло! Если где-нибудь в сырости лежали, в момент развалятся!» «А раньше гарантию на обувь давали!» — встрял профессор. Игорь решительно оттер его от прилавка. Продавец, услышав незнакомое слово, уже и так разъярился. «Померить надо сначала!» «Мне кажется, велики будут», — с сомнением сказал Игорь. Но сапоги оказались Жене в пору. Громов даже удивился, какая большая у девочки нога. После получаса яростной торговли удалось сойтись на том, что продавец отдает сапоги за 30 патронов и два пестрых шарфика из тех, что Игорь принес из магазина на трубной. Наверняка продавец собирался потом перепродать шарфики с выгодой для себя. Расплачиваясь, Игорь вздохнул. Патронов оставалось не так уж много. Но не оставлять же ребенка без обуви. У Жени ноги и так уже натерты безмерными старыми ботинками. Еще немного, и девочка просто не сможет идти. На соседнем прилавке они увидели сапожки поизящнее. Но за них просили столько, что Игорь крякнул. Впрочем, Женя и так выглядела в обновке вполне счастливой и, казалось, ничего другого не желала. «Не купить ли ей заодно платье или юбку?» — подумал Игорь. «А то ходит, как пацан в потертых штанах защитного цвета и старенькой рубашке». Но, подумав, он от этой мысли отказался. «Лучше было патроны поберечь и тратить только на самое необходимое. Опять же, если учесть, как настороженно Женя относится к его подаркам, может, она расплачется». И швырнет это платье обратно. Порвет или нарочно в грязи извозит. С нее останется. Так зачем тратиться понапрасну? На прилавке у следующего продавца были разложены карты. Хозяин зорко следил, чтобы ничего не стащили. Поблизости шныряли юркие личности. У Игоря загорелись глаза. Может быть, не так уж и нужна им сейчас была карта. Но в нем заговорил разведчик. Такой вот схеме с указанием опасности и проходов цены не было. Продавец, заметив его интерес, начал нахваливать товар. «Бери, скидку сделаю. Тебе какую? Есть просто схема, есть подробная, на которой государства обозначены, есть вообще уникальная. Делал ее сам безногий картограф Казимир Стульской». Все на ней указано. Все склады, все магазины, где можно пройти, где нельзя. Он у сталкеров последние новости узнает и пометки на карте делает. Где мутанты, где еще какая хрень. «Ой, брешет!» – доверительно сообщил продавец обуви. «Не Казимира эта карта. В последнее время еще один картограф-умелец завелся. Леонидом зовут». «Скорее всего, он ту карту и рисовал. К Казимиру на Тульскую сами все за картами ходят. Но Леонид тоже неплохо делает, врать не буду». «Леонид. Имя как у сына Москвина», – машинально подумал Игорь. Продавец обуви тем временем продолжал. «А вот есть одна волшебная карта, о которой все мечтают. Она сама показывает, где что происходит». «Сама ведет туда, где безопасно. С такой не пропадешь. Делал ее, говорят, великий маг прошлого. И одна она, другой такой нет». «Это ты пропутеводитель, что ли?» – недоверчиво спросил торговец картами. «Слыхал я про него. Только байки все это досужие. А карты мои зря хаешь. Я специально знакомым челнокам заказывал, чтоб у Казимира мне карту купили» так она уже который день у тебя лежит. Такую цену заломил, что не берет никто. Устарела уже карта-то. В метро каждый день все меняется. Ехидно заметил торговец обувью. Тьфу на тебя! В сердцах сплюнул торговец картами. Тем временем Игорь заметил в конце станции железный занавес, отгораживавший выход наверх. Видимо, именно с той стороны они пытались достучаться. Теперь понятно, Скорее всего, их стука никто здесь даже не услышал. В противоположном конце кучей лежали туго набитые серые мешки. Возле них, перед ограждением, стояли пограничники в сером камуфляже с автоматами через плечо. Сверху свисало белое полотнище с нарисованной на нем коричневой окружностью, флаг могущественной Ганзы. За ограждением виднелись четыре коротких эскалатора переход на кольцевую. Игорь и его спутники побродили еще вдоль лотков. Купили колбасы, выглядевшие довольно привлекательно. Продавец клялся и божился, что колбаса свиная, высокого качества. У Игоря были на этот счет кое-какие сомнения, но уж очень есть хотелось. Возле одного лотка на жаровнике кипятили чай. Путешественники взяли по кружечке. Пора было позаботиться о жилье. Игорь осмотрел вагоны, но предпочел арендовать палатку в конце станции. И дешевле, и у людей не на виду. В палатке обнаружились старые матрасы, все в подозрительных пятнах, и дырявые байковые одеяла. Игорь надеялся, что их хотя бы иногда прожаривают на костре, чтобы не заводились вши. а такой мелочи, как подушки, никто не позаботился, и под голову пришлось положить рюкзак. Все же путешественники, впервые за долгое время оказавшись в относительной безопасности, заснули тут же едва рухнули на матрасы. Игорю снился странный сон, как будто он находится в огромном театре, сидит на длинной скамейке, и прямо перед ним широкое поле, в котором выкопано несколько прудов с прозрачной водой. Это и есть сцена. В прудах плавают огромные белые тараканы, шевеля усами. Потом они выбираются из воды и начинают грациозно двигаться по кругу. «Что это?» — спрашивает Игорь. «Лебединое озеро», — отвечает голос профессора. «А может, Васькин?» «Самая современная постановка». «Так ты жив?» — хочет спросить Игорь, но голос ему изменяет». Получается лишь невнятный шепот. Но Васька, сидящий рядом, понимает его и с усмешкой прикладывает палец к губам. Мол, потом поговорим, не мешай смотреть представление. Один из тараканов замирает, смотрит в их сторону. Грегор, думает Игорь, и поднимается с лавки, чтобы подойти поближе. Но вдруг тараканы начинают в панике разбегаться, словно их что-то напугало. Может быть... Это такой спектакль? Игорь приближается к пруду и видит, что вода забурлила. Что-то поднимается со дна. Он уже понял. Это утопленница. Из воды на него смотрит белое женское лицо. Глаза начинают медленно открываться. Игорь понимает, что надо бежать, но не может тронуться с места. Ноги словно свинцом налились. Ему и жутко. Любопытно. Вот сейчас он встретит ее взгляд, и что тогда? Он очнулся в холодном поту и все никак не мог понять, где в действительности находится. Выбрался из палатки, отправился в подсобку, где из латунного крана текла ржавая водица, и долго плескал себе в лицо, чтобы окончательно проснуться.